В руках Лайтвуда не оставалось никаких дел, кроме поиска убийцы Гармона-младшего. А это дело тянулось без конца. После смерти старика Хексома, обвинивший его в убийстве Райдергуд, начал вилять и юлить, так что дело снова замерло. Но когда перетряхнули старое, кому-то пришло в голову, что прежде чем снова убрать все на темную полку, по всей вероятности навсегда – Было бы неплохо добром или принуждением вызвать и записать показания мистера Джулиуса Хенфорда, который появился на опознании трупа, а после таинственно исчез. Мортибер Лайтвуд сам присутствовал на этом опознании. И, как и инспектор был крайне заинтригован странным поведением незнакомца. И тем более, ему не было известно, что вскоре после исчезновения Хенфорда. В Лондоне появился его двойник по имени Джон Роксмит. «Так как все следы Джулиуса Хэнфорда были потеряны, то Лайтвуд обратился ко мне за разрешением искать его через объявления в газетах. Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло». Но вы напишите ему две строчки. Скажите, пусть делает, как знает. Я сейчас же напишу. Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы так внимательно отнеслись к моей просьбе. Она покажется вам не такой бессмысленной, если я признаюсь вам, что с мистером Лайтвудом у меня связаны самые неприятные воспоминания, хотя я его и не знаю. Это не его вина, Он тут ни при чем, и даже имени моего не знает. Кивком головы мистер Бофин прекратил этот разговор. Письмо было написано, и на следующий день мистера Джулиуса Хенфорда стали разыскивать через газеты. Мистера Джулиуса Хенфорда просили сообщить о себе мистеру Мортимеру Лайтвуду. С тем, чтобы оказать помощь правосудию, и награда была обещана каждому, кто знает место пребывания мистера Джулиуса Хенфорда и может о нем уведомить того же Мортимера Лайтвуда в его конторе в Темпле. Шесть недель подряд. Это объявление ежедневно появлялось во всех газетах на первой полосе. И шесть недель подряд секретарь мистера Бофина, читая его, говорил себе так же, как и его патрон. Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Получив наследство старого Гармана, миссис Бофин захотела взять на воспитание сиротку и назвать его Джоном Гарманом в память об убитом наследнике, которого она часто утешала в детстве. Поиски такого сироты, какого хотелось миссис Бофин, были на первом месте среди тех дел, которыми секретарь занимался прежде всего. С самых первых дней службы он выказывал особенное желание угодить ей, и, зная, как близко к сердцу принимает она это дело, вел поиски с неослабным рвением и готовностью.